Глава 4. Сегодня я чуть пораньше вышел на работу, поскольку не знал точно, как долго мы будем вдвоем собираться и как быстро дойдем, а потому сейчас беззаботно лежал на берегу реки и бездельничал в ожидании, пока подтянутся остальные. Можно было бы самому начать работать, да, боюсь, никто не оценит. Лежал я с полным комфортом, потому что беспокоился о сестре и припас сыновку из рафии, которую раскатал на сухом песке. От реки немного тянуло ночной прохладой, но если помнить о наступающей жаре, это было даже приятно. Поэтому, расположившись с полным удобством, я развлекался тем, что рисовал на небе воображаемые картины, которые создавал в своей голове из разноцветных завихрений энергии. С каждым днем эта фантазия у меня получается все лучше и лучше. Теперь даже летающие вошне птицы не мешают мне. Наоборот, я научился с их помощью делать свои картины все более живыми. Это вообще не имеет отношения к возвышению, но неплохо меня успокаивает и настраивает на предстоящую кропотливую работу со своим телом. Сверху начал раздаваться знакомый визг. Скирта появился. Пора начинать, пока он нас не заметил. Я с неохотой начал нежно гладить по светлым волосам Лейлу, который пригрелась у меня под боком и задремала, добирая самый сладкий утренний сон. Просыпаюсь, цветочек. Ведь очень странно. Я в ошеломлении глядел на свои руки без единого следа веревок от ведра. Эти два месяца, которые я провел, представляя себя впитывающим энергию на каждой ступеньке лестницы, принесли мне ощущение, что с каждым днем ведра становились все легче. Но я с недоверием отмахивался от любых мыслей об увеличении уровня возвышения, списывая все на свое взросление. Но вот, полив установленные себе, как веха три ряда уже почти выросших и готовых к сбору мясных корней, я по привычке остановился размять ладони, которые обычно впиваются до белых полос ручки тяжелых глиняных ведер. И не вижу ни единого следа. Да и вообще не ощущая ни усталости, ни ломоты в плечах. Хотя еще вчера все было как обычно, были затекшие пальцы и разламывающиеся плечи. Прорыв на звезду, неверующий подумал я и глупо улыбнулся, а затем меня сбил с ног пинок, утопив мою улыбку в песке. Почему ты отдыхаешь, отброс? ворвался в уши визгливый крик Скирта, а вопил с наслаждением, видно, долго ожидал момента, и я его не подвел, хорошо подставился. Не зря ведь всегда в очередь крысеныш отдыхал в ней его глаз. «Почему ты, здоровый лоб, стоишь и отдыхаешь, когда все работают?» «Прости, Скирта», — я выполнил песок и забормотал, не поднимая головы. Руки свело. «Что ж ты за неженка? Ты как баба!» Скирта принялся пинать меня в сторону обрыва, а я не решался даже немного ему сопротивляться, потому что, если моя догадка верна, то я сейчас так же силен, как крысеныш. И нельзя дать ему это понять. «Катись, катись работать!» «Не бей его!» Неожиданно рядом раздался тонкий голосок и между мной и Скирта выскочила Лейла, размахивая нашим полевичком и брызгая из него водой на крысеныша. «О, соплячка!» — удивился, даже, кажется, обрадовался Скирта. «Тебя тут еще не хватало, не лезь в разговор мужчин!» «Ты бьешь его!» — снова закричала Лейла, не обращая внимания на поднявшую руку скирта. Так что мне пришлось дернуть ее к себе, чтобы он ее не ударил. Боюсь, тогда бы я не смог сдержаться. «Я тебе и сказал, не лезь, соплячка!» «Сказал, ты лезешь к мужчине?» «Лезешь!» принялся погано ухмыляться с кирта своей крысиной мордочкой, пустив руку. — И не работаешь, и твой никчемный брат не работает. Еще и голос какая-то сопля поднимает. — На кого? Вы сегодня жрать хотите? — Мусор! Что ты молчишь? Я тебя сегодня не узнаю. Ты решил теперь начать прятаться за юбкой или, наконец, прикусил свой поганый язык? — А вот печаль! Все, — Все-все. Я, наконец, смог стереть с лица счастливую улыбку и без опасения поднял голову от песка, прекратив оглядывать крысеныш из-под лобья. Сейчас мы с сестрой умоемся, заново пыльвичок наполним и будем работать дальше. «А я разрешал вам уходить?» — поразился Скирта и, расправив узкие плечи, задрал нос в небо. «Поглядите на него, люди!» — картина развел он руками, обращаясь к замершим на грядках мелкой ребятни и подросткам. «Я только сделал ему замечание, что он много отдыхает. Как он вообще решил свалить проветриться к реке? Конечно, там сейчас прохладно». «Хорошо», — тоже развел я руками. «Давай я толью прямо на грядке». «Ах ты, сучонок!» — Скирта оскалил свои кривые желтоватые зубы, как никогда становясь похожим на свою кличку. «Самый умный, да? Иди, отливай, можешь не возвращаться назад. Будешь вечером пустую воду хлебать». «Умный?» «Нет», — насмешливо покачал я головой. Редко когда эта пронырливая сволочь так глупо подставляется, да и зря он руку поднял на мелкую. «Я самый сильный здесь. Я уйду, но останутся мои неполитые девять рядов. Их польет, польет», — я начал водить пальцем по свидетелям нашей стычки, а потом... Ткнул в подходящего. «Следующий по возрасту после меня. Тук-то!» «Скирта, сразу говорю!» Тут же подал тот голос. «Иди в жопу! У меня и так уже руки отрываются. Девять рядов — это просто дохрена! Да даже ряд сверху мне нахрен не нужен! И ты, Леграт, иди в жопу со своим пальцем! Не хрен меня тыкать!» «Нет желающих? Что тебе делать?» «Ах, прости, прости!» — замахал я руками. «Ведь самый сильный здесь не я! Ведь здесь есть ты, четыре звезды!» «Сука!» — выдохнул сбешенный скирт и шагнул ко мне. «Ты просто сам польёшь их и честно получишь мою пайку, да?» Я одновременно с крысёнышем отступил. Утягивая за собой сестру, продолжать дальше я не буду, хотя на языке многое вертится, он и так уже на грани, нужно знать меру. «Отливай, возвращайся, поливай», — коротко выплюнул Скирта слова и, пнув песок так, чтобы он обсыпал нас с сестрой, повернулся ко мне спиной. Я с глупой улыбкой потянул пищащую и трущую глаза сестру к спуску. «Да, в следующий раз кирт оторвется на мне за своё унижение», подсунув ведро со щелью и просто сбив с ног но это того стоило. Я два месяца вел себя, как пугливая мышь или квартик, терпеливо снося все унижения. Пусть это будет мне награда за мою первую звезду». «Лейла, хватит дуться». Я шутливо брызнул в нее водой. «Ты сказал, что мне нужно в туалет», ткнула она в меня пальцем и снова отвернулась. «Не обманывай. Я сгреб ее в охапку и начал обнимать. Я сказал, что тебе нужно умыться». «Не сильно лучше». Сестра сначала делала вид, что вырывается, а затем буквально влипла в меня, стараясь крепче прижаться. «Родная, тебе уже почти шесть, а потом ты будешь все чаще попадать работать со мной. Я часто ругаюсь с Шайкой Вергла». «Вначале ты тоже ругался», — перебила меня Лейла. Хе -хе. ладно». Я решил быть проще с этой мелкой врединой. «Меня часто бьют. Не смей вмешиваться. И я, и мама боимся, что станет хуже. Терпи и не смей никуда влезать. И бойся старших, запросто могут тебя ударить, ты поняла?» «Ты злой», — обвинила меня Лейла, не переставая обнимать. «Ты поняла меня?» — уточнил я, приглаживая макушку мелкой. Несколько прядей вырвались из-под шнурка, что стягивал ей косичку на затылке. Вечно у меня убегают пушистые волосики, когда я ее заплетаю. «Поняла», — грустно ответила сестра. «Раз поняла, то беги к своей тяпке и не забудь про пылевичок». Я легонько хлопнул ее по попе, дождался в ответ показанного языка и подхватил свои ведра. Нужно проверить свою догадку и заодно порадовать скирта ударной работой. Следующие два часа, которые я без отдыха таскал ведра, ясно показали, что я действительно шагнул на следующую ступень закалки. Я не ощущал тяжести ведер, почти не уставал, и на моих руках так и не появились следы от переноски тяжестей. Внимательно глядев свое отражение в реке, я решил, что новых мышц почти незаметно, а значит, моя закалка проходит идеально. Разрушая свой образ, я зачерпнул воды ладонью и изобразил на старой джутовой рубахе следы пота, чтобы не давать повода для подозрений скирта. «Ничего, крысеныш, пинай меня, пинай. Если два месяца назад я мог только успокаивать себя надеждами, То сегодня я знаю точно, что придет день, когда я тамщу всей ваши шайки. А возможно, и убийцы. Я за два месяца сделал то, на что у тебя шавка вергла, ушло три года, а может быть, я потратил даже меньше времени. Месяц назад как-то само вышло так, что светящиеся пыльца стало сливаться в мое воображение в тонкие нити. И я ничего с этим поделать не мог, а затем и не захотел, потому что такой образ возникал в моей голове гораздо легче. Возможно, именно поэтому и в наставлении не указывалась верной картины поглощения энергии. Практик, начавший поглощать силу мира, сам оказывается на верной дороге. И, похоже, она у каждого своя. В подавленном настроении я снова сидел в своем тайном убежище и печально бросал камешки в воду, ставя точки в своих мыслях. Несколько дней я был счастлив от совершенного прорыва, от надежд на будущую месть. В своих мыслях я предавался мечтаниям и строил планы на будущее. Затем я обратил внимание на свои руки. На ладонях кожи не стало толще – не превратилась в чешуйки или еще что. Даже старые мозоли остались на месте. Но проведя несколько опытов со все теми же ведрами, я выяснил, что эффект сопротивления повреждениям был только на кистях. Если ладонь сопротивлялась даже ножу, который только после сильного нажатия оставлял царапину, то остальная кожа осталась прежней, и после попытки пронести ведра на предплечьях сцепив руки в замок, остались глубокие следы. От открывшихся перспектив у меня захватило дух. А Рикол болтал о техниках усиления тела, которые позволяли переносить удары мечей и укусы зверей. Но это же были техники воинов развития духа. Техники, которые учатся, если не годами, то многими месяцами. А тут я стал обладателем схожего эффекта лишь после двух месяцев работы с меридианами. За четыре года можно значительно развить эту способность. Я начал придумывать способы, которыми можно было бы закалить все тело, как вдруг меня пронзила страшная мысль. Что я делаю? Чем мои действия будут отличаться от действий виргла, который старательно напрягает мышцы, обрастая ими все больше и больше? Вот теперь я сидел и переживал о том, что, похоже, сделал всего шаг в своем возвышении и уже споткнулся о вторую преграду. Причем о такой уникальной проблеме я даже намека не видел в наставлении по закалке. Впрочем, кто будет описывать редкие случаи в наставлении для отбросов? Вероятно, есть миллионы практикующих, которые подняли вес, но в итоге не сдали экзамен, потому что развели не меридианы, а мышцы. А я, видимо, стану первым практикующим, который не сдаст экзамен, потому что развил не меридиана, а кожу. Я бросил очередной камушек. Идиот. Отброс. А затем я замер с поднятой для броска рукой. Стоп, стоп, стоп. Упёршиеся во вторую преграду развивают мышцы, а не меридианы, и всё равно становятся сильнее. Сложно не стать сильнее, когда мышцы спухают буграми, напитанными энергией. Но если я развиваю кожу на сопротивление, и это действительно преграда, то за счёт чего я стал сильнее? И второй вопрос. А за счет чего мама поднимает шесть своих весов? Если предположить, да что значит предположить, по-другому не выходит. Если развитые меридианы усиливают те мышцы и кости, которые уже есть у практикующего, на степень своего возвышения, если они могут позволить стать в несколько раз быстрее, а об этом прямо указано в наставлении, то почему они не могут усилить кожу? Ведь она у меня совсем не изменилась. И если я прав, то мне смело можно закаливать все мое тело, потому что никакой второй преграды у меня нет и в помине. Но кое-что нужно уточнить у мамы, когда я недавно спрашивал у нее, поднимала ли она тяжести в моем детстве, то об этих вопросах я даже не додумался. Но скорее бы вечер. Надеюсь, со шкурами время сегодня пролетит быстро. С возвращением я снова, как и всегда, помог маме расстегнуть ремни переноски, но на этот раз еще и попробовал кратко ее приподнять и, почувствовав, как огромная выше мамы переноска, набитая лепешками и камнями, шевельнулась, удовлетворенно улыбнулся. Мам! Сидя спиной к шкуре занавески, я не в силах больше терпеть, начал задавать вопросы. «А ты сколько сдавала экзаменов?» «Начиная с четвертой, на каждую звезду сдавала. В Араю всех сдавших экзамен досада кормили, да еще и мясо выдавали как награду. Ну, на первых двух звездах. Да и потом. В общем, я всегда два раза в год ходил на экзамены». «Два раза?» — удивился я. «Араю — большой поселок, главный в Черной пустыне. Я же говорил тебе, что у нас даже воин постоянно живет». Именно он и объезжает такие дыры, как это, Зло закончила мама, как всегда, когда вспоминает, где сейчас мы живем. А с первого раза? Нет, если честно. Я внимательно слушал еле слышную за звуками льющейся воды маму. Никогда с первого раза не получалось. Лучший результат был со второго раза на шестую звезду. Счастливое время. А мозоли у тебя бывают? Перебил я ее. Эх, откашлялась мама. Странные вопросы. Нет, я восьмая звезда, я уже забыл, что такое мозоли. «Ага!» — я даже начал подпрыгивать на скамье, услышав подтверждение своим домыслом. «А когда они исчезли?» «Не помню», — задумчиво протянула мама, выходя из-за шкуры и скручивая влажные волосы в пучок. «После экзамена на пятую звезду, когда меня взяли учеником к кривому Олу, я, наверное, еще года два мучилась ими при работе со шкурами». «Так, значит, начал я бормотать себе под нос, примеряя узнанные из разговора к себе, но меня отвлекли». «С чего такие вопросы, родной? Что случилось?» Мама схватила меня за руки и начала внимательно осматривать мои ладони. Да так, я помялся, но под тревожным взглядом серых глаз мамы сдался, убедившись, что Лейла возится, наведя порядок в умывальном углу, за шкурой потыкал в руку подхваченным со стола ножом. «Так», — удивленно протянула мама, — «я видела подобное, но там у охотника кожа была больше похожа на коросту. Говорят, съел какой-то алхимический ингредиент, и приятного у него в жизни с такими руками было мало». «У тебя же...» — мама еще раз провела тонкими пальцами по моей ладони. «Нормальная кожа, мягкая еще детская. Надеюсь, ты не ел никакую траву». «Чего вы там шепчетесь?» — к нам выскочила возмущенная Лейла, сверкая зеленью любопытных глазенок. «Я спрашиваю лиграда, почему он забросил читать?» Строгим голосом ответила ей мама, а затем развернулась ко мне, ткнув пальцем в грудь. «А, родной, почему я уже месяц вижу закладку на одном месте?» «Мама...» — я возмущенно застонал, ошеломленный такой быстрый, а главное, неприятной для меня сменой темы. Я почти весь день на работах, могу я хоть вечером немного отдохнуть? Ты, конечно, можешь отдохнуть, — мама показала рукой на мой лежак, покрытый шкурами. Лечь, полежать, и потом, приехав ворою, разговаривать, как дикарь, только вышедший из пустыни. На эти слова я привычно закатил глаза, выражая свое отчаяние. Не изображай небесную скорбь, иначе я начну рассказывать, как мне пришлось тяжело в прошлом. Тебе осталось только три книги. А потом ты опять выменишь новую торговца. «Знаем, проходили такое», — сморщился я. «Но ты права, я постараюсь читать каждый день». «Я тебя не узнаю», — подняла брови мама, даже Лейла, уже начавшая раскладывать немудренный ужин по простым красным толстым мискам, посмотрела на меня удивленными глазами, не услышав моего обычного брюзжания. «Не уверен, что мы вернемся в Вороя», — я напоказ покрутил перед собой рукой, «но выглядеть в чужих глазах косноязычным нулевиком совсем не хочется». «Ты опять не веришь, что твоя мама насобирает нам денег на караван?» Возмущённо начала мама и вдруг замолчала. «Подожди, как ты странно построил фразу. Лейла, дочка, сходи в сарай, возьми из хронушки три куска сладкого корня, ты сегодня умница у меня». «Ух ты, спасибо!» Сестрёнка с горящими глазами отбросила со своего пути сыновку, исчезая за порогом. «Ты намекаешь своей маме, что ты ничего не ела, а успешно практикуешь, и твой успех в возвышении всего за два месяца не только странная кожа». У мамы начали блестеть глаза от рождающихся слёз а я молча подошел к ней обняв ее легко оторвал от пола ремила ты видишь это мама смеялась вытирая слезы со щек и не сводила с меня глаз